Глава пятая. «Тетенька, возьмите меня к себе», — говорил он со слезами на глазах, — «я буду выполнять любую работу». «Для бездомных есть приюты», — сказал ему Грейс. «Не хочу в приют, уже был, там ужасно, хуже, чем на улице». Он смотрел на меня с такой надеждой. «Хотела бы сказать, что могу взять к себе. А что, будет расти в тепле, в сытости?» Оформим его в школу, получит образование. Чтобы оправдаться перед моим братом, выполнял бы для нас несложную работу. Почту доставлять, в магазин по мелочам бегать, помогать на кухне повару. Думаю, тот не откажется от помощника. Но, посмотрев по сторонам, я заметила еще несколько парней более старшего возраста, за нами наблюдающих. Наверняка ребята из его шайки». Они так просто от него не отстанут. это ясно и без моего дара. Уже представила, как они подкарауливают его и требуют, чтобы тот вынес из богатого дома, в котором живет, самые ценные вещи. Он, конечно же, будет против, я вижу и чувствую в нем искренность, но эти подростки знают, как его запугать. В моей голове тут же родился план выхода для этого мальчишки и для нас. Я бы с радостью, ответила ему, «но боюсь, что это усугубит твою жизнь». В глазах ребенка промелькнула обида. Чтобы больше не видеть его печальным, я быстро добавила, «Мы можем определить тебя в военное училища. Там ты постоянно будешь под хорошим присмотром. Твои друзья не достанут». Я чувствовала, как Грейс буквально онемела, услышав от меня такое предложение беспризорному мальчишке. «Да, в городе есть такое престижное училище, но в нем могут учиться только отпрыски из богатых семей. Мы ведь можем представить его как нашего дальнего родственника, и, естественно, придется платить за обучение. Зато по окончании этого заведения у парня будут большие перспективы». Мальчуган замер, затем, поозиравшись по сторонам, тихо произнес. «Ты...» Посмотрев на недовольное лицо Грейс, сразу осекся. «То есть вы правду говорите?» «Конечно». Не сдержав эмоций, мальчик расплакался и крепко обнял меня. Я почувствовала, как одна его рука плавно заползла в карман моего плаща. Быстро ухватила за нее и строго высказала. «А вот с этим завязывай. И если тебя поймают на воровстве, то сильно подставишь нас» и сам уже никогда не сможешь изменить свою жизнь к лучшему. Мальчуган отпрянул и начал бить себя по рукам. «Это не я, это по привычке. Я не виноват, я больше не буду, правда!» тараторил он, при этом жалобно глядя то на меня, то на тетю. «Вот видишь!» – оживилась Грейс. «Горбатого могилы исправит! Бросай его! И так времени много потеряли!» «Нет-нет, я правду говорю!» Закричал мальчик, схватив мою руку и прижав к груди. «Тетенька, не бросайте меня! Я правда больше не буду!» «Как же, не будешь!» — язвила Грейс. «Я ему верю», — твердо ответила ей. «Этого вора в нашем доме не будет», — сквозь зубы произнесла она. «Хочешь нас разорить?» «Тогда не пойду на бал». Скрестив руки на груди, я пошла в банк Понимаю, что очень рискую. Жаль парнишку. И, наверное, опять же благодаря дару, знаю, что он принесет много пользы. Тетушка какое-то время помолчала, прищурившись, пристально смотрела на меня. Может, взглядом убить хочет? Так для меня что для того слона из поговорки? Я и не в такие гляделки выигрывала в своем мире. Хорошо, заговорила она, прищурившись. «Заключим сделку. Ты идешь на бал и завладеешь вниманием принца. Если не станешь его невестой, то этот мальчишка отправится в приют вместо училища». «Вот как значит. Теперь, получается, у меня нет выбора». Я заметила, как мальчик напрягся, стоит, скрестив пальцы, как делают в нашем мире. «На удачу. Даже дышит через раз». Ведь сейчас решается его судьба. Неравноценные условия ставишь, Грейс. Где я, где принц? Может, кого-то другого в женихе мне найти? Нет, только принц. Похоже, эту упрямицу не переубедить. Я подняла вуаль и, немного наклонившись к пареньку, спросила. «Как тебя зовут?» «Тим». «Надеюсь, ты не будешь в обиде на меня, Тим, если не смогу стать невестой принца, и ты окажешься в приюте». «Станешь обязательно! Ты красивая!» с горящими глазами произнес он, глядя мне в лицо. «Да не в этом дело!» вздохнув, выпрямилась и, обратившись к тетушке, произнесла. «Идет. Только если это будет не принц, обещай, что найдешь Тиму самый лучший приют» и будешь приглядывать за ним». Довольно улыбнувшись, тетя ответила. «Получше приют найду, но приглядывать не буду». Зло добавив, своих племянников хватило. Рик, конечно, был не в восторге, когда к нему привели хоть отмытого, переодетого, но уличного мальчишку. Попросили разрешения, чтобы пожил у нас некоторое время. Конечно же, в крыле для прислуги. И еще брат был удивлен нашим с Пари. «Если Эвелин станет женой принца, все твои затраты окупятся», произнесла она, явно довольная собой. Рик внимательно оглядел меня, как бы оценивая внешние данные. «Это аргумент», — ответил он и дал добро на пребывание мальчика в своем доме. Тима тут же увели с глаз долой и продолжили готовить меня к балу. У Грейс опять испортилось настроение, когда ей сообщили, что парикмахер уже был, но не стал нас дожидаться, так как у него еще полно заказов. Тетушка, конечно же, упрекнула меня в этом. «Если бы ты не задержала нас из-за этого беспризорника, ну и что теперь делать? Где я найду тебе другого парикмахера? Сейчас все, даже самые захудалые цирюльники, заняты». К счастью, у одной из служанок оказались золотые руки. Она сделала мне простую, но красивую прическу, и купленные сегодня заколки пригодились. Главное, что Грейс осталась довольна. Одев на меня дорогие украшения с бриллиантами, что бережно хранила по ее словам специально для этого случая, с восхищением всплеснула руками. И тут же, сделавшись очень строгой, произнесла Не вздумай потерять, во век не рассчитаешься, даже если за принца выйдешь. Я на это лишь тяжко вздохнула. Сопровождали меня во дворец Рик и тетушка. Меган тоже хотела поехать, но ей запретили, сославшись на ее положение. Она обиженно поджала губы и убежала в свою комнату. Даже не вышло нас проводить и пожелать мне удачи. «Всю дорогу Грейс жужжала над ухом, лишний раз напоминая, что в моих интересах выйти из дворца с будущим женихом, а именно с принцем под руку». Я, закатив глаза, слушала и молчала. Рик тоже не вмешивался. Он вообще, похоже, никогда не вникает в дела тетушки. Интересно, жену ему тоже она выбирала? Возле дворца мы увидели лакеев в голубых камзолах которые встречали вновь прибывших и помогали дамам выйти из кареты. Нам тоже помогли. Первой вышла тетушка, затем я. Народу здесь очень много, и все хотят попасть во дворец. Некоторые, у которых, видимо, нет официального приглашения, ругаются с дворецким и охраной. Почти все, как в нашем мире, когда народ пытается проникнуть в крутые клубы, Не хватает только попараться с их фото и видеокамерами, чтобы заснять знаменитостей. Нам удалось протиснуться сквозь толпу, что оказалось для меня пыткой, так как пришлось соприкасаться с некоторыми личностями, чьи мысли были об убийстве этих бедных служащих. Грейс показала приглашение Дворецкому «Меня пропустили, а ее нет». Естественно, она начала возмущаться и выяснять причину, почему не может пойти вместе с племянницей, на что ей доходчиво объяснили, что по одному приглашению не могут пройти два человека. Рик остался в сторонке, даже не пытался пойти с нами, но, увидев, как разбушевалась тетушка, которая кричала, что не отпустит меня одну, был вынужден тоже протискиваться сквозь толпу и уводить ее отсюда за руку. Жестом он дал мне знак, чтобы скорее уходила из виду, а то Грейс не успокоится. Что с ее нервами? Не иначе побочные действия на стойке, что сегодня пила. Развернувшись, я пошла по направлению к высоким ступеням, ведущим к главному входу дворца. Здесь меня встретили другие лакеи, раскрыв передо мной двери и низко поклонившись. Даже жаль их стало. Это же сколько за вечером так поклониться придется. Не иначе часто меняются. О чем я думаю вообще? Надо принца искать. Может, удастся просто с ним поговорить. А еще лучше потанцевать. Тогда до тетушки обязательно дойдут слухи, и она удостоверится, что я действительно пыталась завладеть его вниманием. И тогда, надеюсь, сжалится над бедным Тимом и не отдаст его в приют. Хорошо, хоть здесь не так много народу, как снаружи. Расфуфыренные молодые барышни смотрятся в большие зеркала в холле, и некоторые юноши от них не отстают, тоже любуясь на себя в отражении. Со стороны это выглядит как подготовка к кастингу в модельное агентство. Или нет, к пробам на участие в историческом фильме. да. Именно так все и выглядит. Я сразу затасковала по дому и по своей спокойной, размеренной жизни. Наконец-то двери в главную залу открылись, и молодые люди начали входить туда по объявлению церемонии мейстера. Первыми называли самых знатных. Очередь дошла и до меня. Грейс написала свое имя на пригласительной карточке, что дал мне Карим из свиты принца. Поэтому я не удивилась, откуда его знают».